Комплекс упражнений с фитболом В силу своей эффективности и простоты, в последнее время получили широкое распространение комплекса упражнений с использованием специальных больших гимнастических мячей, фитболов. Мячи делают из пластичного специального материала. Они под воздействием веса тела легко прогибаются, принимая форму той части тела, над которой нужно поработать. Фитбол оказывает положительное воздействие на организм в целом. Просто балансируя, сидя на мяче и удерживая равновесие, человек уже включает в работу скрытые резервы организма. Улучшается осанка, развивается координация движений, укрепляются все группы мышц организма, в том числе и пассивные. Мяч может применяться как во время занятий ЛФК, так и в повседневной жизни, во время работы, например, за компьютером. По сути своей, он представляет собой удобное ортопедическое кресло, которая помогает сохранять правильную осанку. Упражнения с гимнастическим мячом способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, неврастения, астеноневротический синдром и другие. Механическая вибрация мяча оказывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие ткани. Это единственный вид аэробики, где в выполнение физических упражнений совместно включаются двигательный, вестибулярный, зрительный, и тактильные анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от занятий. Не стоит сразу пробовать все упражнения комплекса. Вначале следует выполнить только несколько упражнений и раз за разом прибавлять новые. Лучше заниматься регулярно, как минимум три раза в неделю. Следуйте основным правилам при выполнении упражнений. Избегайте любых быстрых или резких движений. Делайте небольшие паузы, И многократно отдыхайте. Упражнения не должны причинять боль. Не удерживайте дыхание в течение упражнений. Всегда дышите глубоко и регулярно. Надевайте легкую и удобную обувь и одежду, которые не помешают движению. Гимнастический мяч незаменим в реабилитационный период после продолжительных болезней, так как без серьезных нагрузок позволяет укреплять мышцы и поддерживать организм в тонусе. Все упражнения с мячом требуют правильного положения тела, поэтому перед началом занятий необходимо знать, как садиться и как правильно сидеть на мяче. Расположите руки свободно вдоль тела, дотрагиваясь до мяча пальцами, контролируйте его положение. Старайтесь держать спину и голову прямо. Переместите вес тела немного вверх, не меняя позиции позвоночника. Как будто хотите встать. Потом переместите вес тела назад на ягодицы. Но старайтесь не терять контакт пальцев с мечом. Повторите это упражнение быстрее. Делайте их до тех пор, пока не привыкнете к мечу и не почувствуете себя уверенно. Основные ошибки во время выполнения упражнений ⁇ потеря контакта с мечом, изменение правильной позиции позвоночника и неверное положение головы. Перед тем, как приступить к основному комплексу упражнений на фитболе, очень важно разогреть тело и подготовить его. Поэтому необходимо выполнить элементы самомассажа головы, шеи, рук, груди, поясницы, ног. После этого дается щадящий комплекс суставной гимнастики, который подготавливает суставы к нагрузке. В конце занятий желательно выполнить комплекс упражнений на полное расслабление всего организма в целом. При этом идет энергетическое наполнение организма. Ощущается состояние покоя, радости, гармонии. Для выполнения комплекса упражнений потребуются гимнастический мяч, гимнастический коврик, легкая и удобная одежда. Диаметр мяча должен соответствовать росту. При росте менее 152 см диаметр мяча должен быть 45 см. При росте от 152 до 165 см 55 см, от 165 до 185 см, 65 см, от 185 до 2 метров 2 см, 75 см. Если рост выше 2 метров 2 см, диаметр меча должен быть 85 см. Еще один способ. Сядьте на фитбол. Если он подобран правильно, бедра будут располагаться под углом 90-100 градусов коленем. Упражнение первое. Исходное положение стоя. Тренируем руки. Поставить ноги на ширину плеч, удерживать мяч перед собой в вытянутых руках, не выпуская его из рук, совершать вращательные движения таким образом, чтобы вверху поочередно оказывалась то правая, то левая рука. Во время выполнения упражнения следить за положением спины и головы. Упражнение второе. Исходное положение лежа на спине. Тренируем мышцы спины. Ноги поднять вверх и согнуть в коленях. Голени положить на мяч. Покатать мяч вправо и влево, не отрывая ног от мяча. Опираясь на голени, несколько раз приподнять таз на 15-20 см от пола. Мяч должен оставаться неподвижным. Не прогибать поясницу и не отрывать лопатки от пола. После каждого подъема вернуться в исходное положение. Упражнение третье. Тренируем мышцы задней поверхности бедра. Правую ногу положить на мяч, таким образом, чтобы задняя поверхность бедра касалась мяча. Левую согнуть и поставить подошву ступни на мяч. Правой ногой попытаться подкатить мяч к себе, оказывая сопротивление левой. Спина не отрывается от пола. Поменять ноги и повторить упражнение. Упражнение четвертое. Тренируем мышцы ног. Согнуть ноги в коленях и положить подошвы стоп на мяч, упереться ногами в мяч, приподнять таз, не отрывая лопаток. Затем медленно опустить таз в исходное положение. Мяч должен оставаться неподвижным. Попробовать выполнить это упражнение, сгибая коленные суставы под разным углом. Упражнение 5. Исходное положение сидя. Тренируем мышцы спины, пресса и ног с растяжкой мышц рук. Из положения сидя на мяче. Маленькими шажками двигаться ногами вперед, постепенно опускаясь до тех пор, пока лопатки не окажутся на мече. Вытянуть руки за головой и удерживать равновесие в этом положении. Вернуться в исходное положение. Упражнение шестое. Повторить упражнение, разведя руки в стороны на уровне плеч. Упражнение седьмое. Исходное положение лежа на животе. Тренируем мышцы спины и рук. Лечь животом и бедрами на мяч. Вытянуть правую руку вперед, чтобы она составляла с телом прямую линию. Ладонь повернуть внутрь, большой палец обращен вверх. Левую руку вытянуть назад, ладонью вверх. Большой палец поднят вверх. Поочередно менять положение рук. Упражнение восьмое. Вытянуть обе руки вперед, при этом ладони должны быть повернуты внутрь, а большие пальцы обращены вверх. Отвести обе руки назад так, чтобы ладони и большие пальцы были обращены вверх. Упражнение девятое. Исходное положение лежа на спине. Тренируем мышцы задней поверхности бедра и пресса. Одну ногу положить на мяч, другую вытянуть вертикально вверх, опираясь пяткой на мяч, приподнять таз, скругляя спину. Вернуться в исходное положение. Поменять ноги, повторить упражнение. Когда освоитесь, можно немного усложнить. При поднятом тазе над полом двигать мяч пяткой вперед-назад. Упражнение 10. Тренируем мышцы ног и спины. Положить подошвы на мяч, руки расположить на полу ладонями вниз. Выпрямить ноги и упереться подошвами в мяч. Контролировать положение тела, опираясь на руки. Поднять таз и удерживать тело над полом. Для усложнения упражнения поочередно поднимать ноги вверх. Мяч должен оставаться неподвижным. Упражнение 11. Исходное положение сидя. Тренируем мышцы спины и ног. Двигать мяч под ягодицами в различных направлениях. Во время выполнения упражнения спину необходимо держать ровно. Стопы должны находиться на полу. Упражнение 12. Исходное положение стоя. Тренируем мышцы ног и спины. Встать спиной к стене, ноги поставить чуть шире плеч, руки на поясе, расположить мяч между стеной и спиной. Удерживая его, медленно приседать, так чтобы бедро и голень образовывали угол 90%. Во время выполнения упражнения спину и голову необходимо держать ровно. Комплекс упражнений на гимнастическом коврике. Первое упражнение. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуть в коленях, стопы расположить на ширине таза, руки вдоль тела. Медленно приподнять таз, сначала невысоко, потом понемногу усложнить упражнение. Удерживать тело над полом. Не переносить вес тела на мышцы шеи. Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Второе упражнение. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов. Выпрямленные руки находятся за головой ладонями вверх. На вдохе поднять руки вертикально. На выдохе сесть, удерживая баланс руками, вытянутыми вперед. Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Третье упражнение. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуть в коленях под углом 45 градусов. Руки вытянуть вдоль тела, плечи прижать к полу. Не меняя угла сгибания коленей, поднять правую ногу так, чтобы бедро оказалось перпендикулярно к телу. Носок оттянуть от себя. Плавно поднять левую ногу, одновременно опуская правую. При выполнении упражнения ноги должны двигаться синхронно. Четвертое упражнение. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов. Руки вытянуть вдоль тела ладонями вниз. На выдохе напрячь мышцы пресса и оторвать голову и плечи от пола. На вдохе вернуться в исходное положение. Повторить 8-10 раз. Пятое упражнение. Исходное положение лежа на животе. Ноги вместе, носки слегка вытянуты, руки согнуты в локтях, ладони лежат на коврике на уровне груди. Взгляд направлен в пол. На выдохе вытянуть руки вперед, ладони смотрят вниз. На вдохе прогнуться в спине, приподнимаясь с коврика. Посмотреть вперед и одновременно привести руки в положение ладонями к телу. Вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 5-6 раз. Упражнение шестое. Исходное положение лежа на животе. Ноги вместе. Руки вытянуты вперед. Взгляд направлен в пол. Шея должна составлять с позвоночником одну линию. Одновременно приподнять над полом выпрямленные левую руку и правую ногу. Опустить на пол и поднять правую руку и левую ногу. Повторить 5-6 раз. Упражнение седьмое. Исходное положение лежа на левом боку. Опираясь на левую руку, приподнять тело максимально вытянув обе ноги. Мышцы живота и спины напрячь так, чтобы вес тела равномерно распределялся между ногами и рукой. Вытянуть прямую правую руку над головой и потянуться, одновременно выталкивая таз вверх и растягивая всю правую сторону тела. Выполнить 5-6 раз. Повторить, лежа на правом боку. Упражнение восьмое. Исходное положение, лежа на левом боку. Ноги вместе. Голову положить на вытянутую левую руку. Правую расположить перед собой для удержания равновесия. Медленно приподнять правую ногу над полом, зафиксировав положение. Опустить. Выполнить 5-6 раз. Повторить лежа на правом боку. Упражнение 9. Исходное положение сидя. Ноги врозь, спина прямая. Втянуть живот. Поднять руки до уровня плеч. Развернуть корпус влево и потянуться правой рукой к мизинцу левой ноги, стараясь коснуться ноги, головой и грудью. При выполнении упражнения ягодицы не должны отрываться от пола. Вернуться в исходное положение. Выполнить упражнение 5-6 раз. Повторить в другую сторону. Упражнение 10. Ноги вместе, носки вверх, спина прямая. Руки разведены в стороны, ладони смотрят вниз. Чередовать повороты туловища вправо и влево, стараясь с каждым разом делать разворот как можно глубже. Выполнить 6-8 раз.